как же добиться этого? Взять лук со стрелой в левую руку, повернуться лицом к цели, сконцентрировать на ней внимание, оценить расстояние, высоту, дуновение ветра, почувствовать свой центр тяжести, отрешиться от всех внешних звуков, отбросить все побочные мысли, выдвинуть левую ногу по направлению к цели и прочно поставить ее на землю. Затем, слегка приподняв ступню правой ноги, поднести ее к ступне левой ноги, а затем отставить назад. При этом надо обеспечить такое положение, чтобы цель и ноги оказались на одной линии, а расстояние между ступнями равнялось натяжению лука. То есть было равно примерно длине стрелы. Опустить правую руку и глубоко вздохнуть. На выдохе мысленно посылать жизненную силу в желудок, низ живота, пальцы ног. Зафиксировать взгляд на том месте тетивы, где она соприкасается со стрелой. Медленно провести взглядом вверх-вниз по изгибу лука поднять правую руку, взяться за конец стрелы, слегка коснуться луком колена правой ноги. Как только обе руки начнут действовать, левая рука держит лук, а правая прижимает стрелу к тетиве, необходимо мысленно соприкоснуться с целью. Выдохнуть. Сначала вдоха начинать поднятие лука, ставя руки на нужную высоту, Слегка податься вперед, на полном вдохе задержать дыхание, с медленным выдохом натягивать тетиву лука, выполнив натяжение, зафиксировать положение и спроецировать себя на цель. Вообразить, что не стрела, а вы сами устремляетесь на нее. С последней порцией выдыхаемого воздуха спустить стрелу и мысленно продолжить свой полет с ней к цели. Мастерство в стрельбе достигается длительной и упорной отработкой многих сотен приемов. Вместе с освоением этих приемов человек выковывает в себе качества, необходимые для исполнения таких видов деятельности, где требуется точность, усидчивость, пунктуальность. Кэндо. Фехтование. Многие знатоки японского образа жизни считают, что кендо и Япония неразделимы. Оно ведет свое начало из глубокой древности, однако было поднято до вершин искусства лишь на рубеже 17 века. В частности, бродячим самураем Миямото Мусаси 1584-1645 годы. Согласно легендам, Уже в возрасте 13 лет он сразил на турнире одного из искуснейших фехтовальщиков того времени и тем положил начало своей школе фехтования. Духовной основой своей системы Мусаси избрал дзен-буддизм, в связи с чем усиленно предавался медитации. Говорят, что вся жизнь его была сплошной медитацией, нацеленной на отработку предельно точных и четких розчерков лезвием самурайского меча, на воспитание в себе способности с быстротую молнии реагировать на любое движение противника. В связи с этим Мусаси писал, когда я стою с мечом в руках против своего противника, я забываю обо всем, даже о противнике. Все мое существо смыкается с окружающим миром в современных условиях мало что осталось от времени мусаси энддо уже давно не имеет значения как боевое искусство это что то вроде ритуальной системы воспитания волевых качеств и характера кендо это прежде всего путь самосовершенствования экипировка современного фехтовальщика кендо Состоит из юбки штанов, нагрудника, шлема, перчаток и бамбукового меча. Палки. Фехтовальщик Кендо держит меч за рукоятку двумя руками. Основная позиция — изготовка к удару мечом, поднятым над головой. Удары наносятся по голове противника его плечам и бокам. В этом плане существуют ограничения, связанные с тем, чтобы соблюсти меры безопасности. В некоторых школах удары разрешается наносить только по определенным местам, например, по правой стороне тела.